Суверенная территория Техас, Говардовская трасса, форт люис вторник, 10 июня 2021 года, 19-20. Нужный нам перекресток отмечен крошечным фортом заправкой с вывеской форт люис дорожным указателем люис пас и опять-таки набором стрелок с обозначением расстояний до Алама, Ньюрина, Вака, Форт-Янга и еще нескольких населенных пунктов. Имя Льюис в золенточной истории Америки прославлено, сколько мне помнится, дважды. Во-первых, Мерри Везером Льюисом, который, будучи на минуточку личным секретарем президента Томаса Джефферсона, организовал дальнюю исследовательскую экспедицию к Тихому океану, сам с ней отправился и благополучно эту авантюру провел, подтвердив права Америки не только на свежевыкупленную у французов территорию вдоль Миссисипи, но и на ничейные земли в нынешних штатах Орегон и Вашингтон. А во-вторых, полковником айзиком Льюисом, изобретателем одноименного пулемета, с каким товарищ Сухов герой геройствовал на туркменском берегу Каспия. С последним эпизодом, правда, случилась какая-то техническая накладка. Хотя в одном из кадров у Сухова в руках безусловный Льюис, по бандитам Абдулы он стреляет из сильно загримированного дегтяря. Ну да это уже так. Лирика. В общем, который из этих двоих Льюисов имелся ввиду техасцами, без понятия. Полагаю, не один из, а кто-то третий. Герой уже здешнего фронтира. Или что еще вероятнее, попросту хозяин тутошней заправки. Герои, они как не крути дела минувших дней. А удобное и безопасное место для переночевать, перекусить, залить бак или хотя бы поразмять ноги, нужно всем и сейчас. В данном случае нам нужны двое патрульных, мирно попивающие кофе под навесом у стойки местного бара. Увидев въезжающий в ворота Беркут, Фред машет рукой, мол присоединяйтесь, что мы и делаем. Сара берет себе чашечку кофе с мороженым, и я предпочитаю тоник со льдом, главным образом ради этого самого льда. Для жары лучше пока ничего не изобрели. Кратко пересказываем, как все прошло. Инцидент с артиллеристами при большой дороге в целом можно считать исчерпанным. С места эту странную банду уже согнали, и куда бы те ни направились, им сейчас явно не до охоты. И еще полчасика примерно обождем тут и поедем, заявляет Хокинс. Пускай уж точно уберутся из округи. Как раз успеем до темноты. А если они уберутся как раз на нашу тропу Льюиса, перекрыв маршрут на Форт Янг? Не, дергает бородой Фред. Слишком близко, из вака прижмут. Им теперь или срочно рвать когти напрямую к углу, или рискнуть поработать западнее, ближе к Ньюрино, куда минитмены уже не заглядывают. В автономии Невада и Аризона своя охрана, в некотором роде. В каком роде? Переспрашиваю я. Хокинс даже чашку отставляет. Влад... и про юрина вообще что-нибудь слышал? Что-нибудь слышал. Мол, здешний Лас-Вегас, где самые лучшие бордели, шоу и казино. Вроде как в Порто-Франко не все разрешают, вот кому там тесно, в Рино разворачиваются на полную катушку. Но поскольку бордели, казино и шоу мне как-то по барабану, дальнейшими подробностями не интересовался. Сара, прыснув, едва успевает отпрянуть в сторону, чтобы недопитый кофе выплеснулся на землю, а не на брюки. Фред соболезнующе качает головой. Про Лас-Вегас тебе, в общем, сказали правду. Забыли только добавить, что рулит всем этим бандитский синдикат. Натуральные пять семейств, как в крестном отце. Пожимаю плечами. А что, Порто-Франко не так? Вроде там тоже синдикат работает. Ты не понял, Влад. Порто-Франко рулит орден, а бандиты так. Суетятся в квартале красных фонарей. Отстегивают в муниципальную казну процент с прибыли и стараются вести себя тихо и мирно. Иначе патрульная служба с превеликой радостью развесит их по этим самым фонарям дополнительной рекламой. А в Нюрино рулят именно пять мафиозных семейств, там они сами закон. Пытаюсь себе это представить. Активно сносит на Сакраментальное, где кончается полиция и начинается беня. Хотя уж кто-кто, а бабель у здешних донов в Королеоне авторитетом быть не мог в принципе. В итоге сдаюсь и спрашиваю напрямик. И что? Этот мафиозный городок пяти семейств окрестной анклавы так и терпят? Мне тут кто-то недавно рассказывал про акции умиротворения с применением танков. Что, Мюрино настолько силен, чтобы с ним Техас и конфедерация на пару не совладали? Хокинс вздыхает. Мюрино действительно город крупный и сильный. Население там более 100 тысяч, а то и все 200. Сколько-сколько? Они там ноликом при переписи не обсчитались? Порта Франка меньше 30. 200 тысяч это по новоземельным меркам население отдельной территории. Анклава, как выражается Хокинс, ну Техас или Испанская территория Евросоюза вроде побольше будут, а вот Итальянская где-то в этих рамках и пребывает. Бандитский мегаполис Ньюрина, ну или Невада и Аризона, считая всю автономию. Да как же им позволили такую силищу набрать, вслух удивляюсь я. Ведь эти 200 тысяч небось не кукурузу выращивают. Нас как-то не очень спрашивали, клянусь святым Дунстоном. Мрачно ответствует Хогинс. Тут два момента. Во-первых, пять семейств на самом деле обеспечивают порядок и в городе, и во всей окрестностной автономии Невада и Аризона. Там по улицам ходить безопаснее, чем в том же Вига, например. А во-вторых, кому-то в верхах показалось, что лучше пусть эти 200 тысяч мафиозных рыл сидят кучно в одном своем Ньюрино, чем работают по специальности по всем цивилизованным анклавам. Интересно, а за счет чего они там сидят, если не работают по специальности? Или им за это отдельно приплачивают? Лас-Вегас, Влад. Казино, тотализатор и им подобные предприятия в минусах сроду не оставались. Плюс шоу-бизнес и прочие развлечения. В некотором роде приплачивают, ты прав. Только не правительство анклавов, а сами любители приятных ощущений и азартной игры, которые в Ньюрино за этим специально и ездят. Прогудеть пару тысяченок в казино и потом полгода хвастаться таким подвигом на всю округу. Плюс посредничество в любой торговле любым товаром. В пределах любого анклава что-то законно, что-то нет. А жучки из Нюрина достанут, что пожелаешь. Были бы деньги. Задумчиво допивают тоник. Мокрым от холодного стакана пальцем молча изображаю на барной стойке силуэт трелисника в круге и вопросительно смотрю на ястреба. Секунд через пять рисунок высохнет без следа, но разглядеть хватит. Штаб-сержант вздрагивает и также молча передергивает плечами. Вот-вот. И я не знаю, и ты не знаешь. О верхах, если концепцию территории пяти семейств сформулировал правильно, никто и знать не хочет. для чего вы с такой страусиной политикой доиграетесь, а?